Безусловно, и меценат, как отпрыск царского рода, не посещал начальную школу для бедных, а учился дома у своего персонального учителя. Образование детей-бедняков ограничивалось начальной школой. Дети из состоятельных семей, напротив, продолжали учиться дальше и в 12-13 лет отправлялись в специальные грамматические школы. Здесь они углубляли свои знания латинского и греческого языков, читали и толковали произведения знаменитых греческих и латинских прозаиков и поэтов. В 15-16 лет мальчик надевал белую мужскую тогу и становился полноправным членом общества. Он снимал с себя защитный амулет, подаренный ему в младенчестве, и вешал его в качестве жертвы, Около изображения лоров, божеств, охраняющих дом. Затем мальчик вместе с родителями отправлялся в храм для того, чтобы принести благодарственные жертвы богам. Примечание. Геро. Сочинение. Страница 79. Конец примечания. После этого отпрыски знатных родов обычно начинали военную службу или полностью отдавались политической карьере, поступая в школу какого-нибудь известного ритора. В школе ритора юноши обучались ораторскому искусству и готовились к политической или судебной деятельности. Это был своего рода так называемый «университет того времени», и обучение в такой школе стоило очень дорого. Ученики читали произведения знаменитых ораторов, Усваивали специальные ораторские приемы, сочиняли речи на заданные темы, декламировали их перед соучениками. Примечание. Геро. Сочинение. Страница 86. Сергеенко. Сочинение. Страницы 172-181. Конец примечания. Учился ли меценат в такой школе? Весьма вероятно. Поскольку его собственные произведения, о которых будет сказано ниже, указывают на его знакомство с лучшими образцами греческой и латинской литературы. Как и его дед и отец, меценат по социальному положению был всадником и оставался им до самой смерти. Примечание. Гораций, Оды. Том 3. Страницы 16-20. Проперций, том 2, глава 1, страница 73, том 3, глава 9, страница 1, Тацит, аналы том 6, страница 11, Веллей Патеркул, том 2, глава 58, страница 2, Марциал, том 8 страницы 55, 56, том 10, страница 4, том 12, глава 3, страница 2, Дион Кассий, том 51, страница 2, том 35, глава 7, страницы 1, 4, конец примечания». Всадническое сословие занимало среднее положение между сенаторами и простыми гражданами – плебсом. Изначально всадники составляли основу римской кавалерии. Позднее именно из них формировался офицерский костяк армии. В качестве отличительного знака они носили на пальце золотое кольцо и имели на тунике узкую пурпурную полосу.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 Соответственно, становится понятно происхождение фантастического богатства мецената, которое он, вероятно, частично получил по наследству, а частично приобрел во время гражданских войн. Ни для кого не было секретом, что меценат, будучи всадником, происходил, как уже говорилось, из рода этрусских царей Лукумонов» правивших некогда в Оретии, и, очевидно, имевших не только значительное богатство, но и серьезные связи, прежде всего, с римской политической элитой. Примечание Гораций, Оды, том 1, глава 1, страница 1, том 3, глава 29, страница 1, сатиры, том 1, глава 6, Страницы первая, вторая. Проперций том третий, глава девятая, страница первая. Элегия о Меценате том первый, глава тринадцатая. Марциал том двенадцатый, глава третья (в скобках четвертая), страница вторая. Силий Италик том седьмой, глава двадцать девятая, том десятый, глава сороковая. Порфирий. Комментарии к Горацию. Оды. Глава первая. Страница первая. Конец примечания. Известно также, что меценат был приписан в Риме к помптинской помптина, сельской трибе, в которую входил Оретий. Примечание. Корпус инскриптионум латеранум. Глава шестая двадцать одна тысяча семьсот семьдесят первая страница. Конец примечания. Юноше из такой родовитой царской семьи явно были предначертаны прямая дорога в Рим и блестящая политическая карьера, но неумолимая судьба решила по иному. Детство и юность мецената пришлись на грозные годы когда Римская республика агонизировала, и гражданские войны, свидетелем которых он, безусловно, был, наложили серьезный отпечаток на все его мировоззрение. Что же происходило с Римом в первой половине первого века до нашей эры? В то время Рим представлял собой огромное, непомерно разросшееся государство, включавшее в себя множество провинций. Власть официально принадлежала римскому народу, квиритам, управляли которым, во-первых, сенат, состоявший из бывших магистратов и нобелей, аристократов, во-вторых, народное собрание, объединявшее всех римских граждан, и, в-третьих, магистраты, главными из которых были два консула, избиравшиеся ежегодно экономическое процветание Римской Республики обеспечивали многочисленные рабы, трудившиеся во всех сферах производства. Серьезной проблемой являлось обезземеливание и, соответственно, обеднение свободного крестьянства, выходцы из которого устремлялись в города и пополняли собой городской плебс, требовавший только одного – хлеба и зрелищ. В пятом году подходила к концу Третья кровопролитная война с пантийским царем Митридатом VI Евпатором и главнокомандующий римскими войсками Гней Помпей Магн находился в зените своей славы. В результате его побед большая часть Малой Азии перешла под власть Рима. Селивкидское царство было официально упразднено и в 64 году превратилось в римскую провинцию. В Риме же, в это самое время, нарастала острая политическая борьба между различными группировками. Луций Сергий Кателина, бывший соратник диктатора Суллы, организовал заговор с целью силой захватить консульскую власть и установить единоличное правление. Чтобы привлечь к себе максимальное количество соратников, он заявил, что отменит все долги, если получит должность консула. Однако Катилина провалился на выборах и вступил в прямой контакт с консулом шестьдесят третьего года Марком Туллием Цицероном, которому удалось раскрыть заговор и арестовать некоторых заговорщиков, угрожавших его жизни. В итоге Катилина бежал в Этрурию, где с помощью своих соратников собрал огромное войско из бывших ветеранов Суллы и двинулся на Рим. В битве при Пистории. 5 января 62 года легионы Кателины были разгромлены правительственными войсками, и сам он погиб в бою. В 62 году с востока в Италию возвратился победитель Гней Помпей со своей армией. Высадившись в Брундизии, он, как положено, распустил свои войска. Отпраздновав великолепный триумф, он вскоре столкнулся с противодействием Сената по вопросу наделения землей его ветеранов. Более того, Сенат, опасаясь растущего авторитета Помпея, отказал ему в консульской должности и не утвердил все его распоряжения на Востоке. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 2. Страница 9. Плутарх. Помпей. Страница 43. Конец примечания. Ситуация в Риме стала накаляться. Чтобы сломить сопротивление Сената, Помпей заключил в 1960 году негласное соглашение с двумя крупнейшими политическими деятелями Марком Лицинием Красом и Гаем Юлием Цезарем. Это соглашение вошло в историю как так называемый «Первый триумвират». Примечание. Плутарх. Помпей. Страница 47. Конец примечания. Заключая соглашение, каждый из политиков преследовал собственные цели. Помпей стремился обеспечить земельными наделами своих ветеранов и утвердить свои распоряжения на Востоке. Красс, как представитель всаднического сословия, был заинтересован в укреплении своей власти и власти всадников в провинциях, а Цезарь, будучи выразителем интересов городского плебса, стремился к консульской должности. В девятом году Юлий Цезарь при поддержке Помпея и Краса был избран консулом. Это позволило триумвирам не только расширить свое политическое влияние, но и провести ряд важнейших законов в свою пользу. Второй консул Кальпурний Бибул, являвшийся представителем сенатской олигархии, фактически оказался неудел. Авторитет Цезаря стремительно рос, и в итоге его консульство превратилось практически в единоличное правление. Примечание. Апиан. Гражданские войны. Том 2. Страницы 10-13. Плутарх. Помпей. Страница 47-48. Цезарь. Страница 14. Конец примечания. Более того, по истечении срока консульских полномочий, Цезарь добился для себя пятилетнего наместничества в провинциях Цезальпинская Галлия, Нарбонская Галлия и Иллирик, что открывало для него огромные возможности для обогащения. Чтобы сохранить свое политическое влияние после отъезда в провинции, Цезарь привлек на свою сторону народного трибуна Публия Клодия Пульхра. Это был достаточно популярный среди городского плебса человек, отличавшийся крайней беспринципностью, весьма неуравновешенным характером и склонностью к авантюризму. Однако, проведя несколько важных законов в пользу плебса, Он обеспечил себе народную поддержку и сумел добиться временного изгнания из Рима Цицерона, крупнейшего представителя сенатской олигархии и противника Юлия Цезаря. Примечание. Оппиан. Гражданские войны. Том 2. Страницы 14-15. Плутарх. Помпей. Страница 48. Цезарь. Страница 14. Конец примечания. С 58 -го года Юлий Цезарь находился вне Рима и проводил широкую завоевательную политику в Галлии, современная территория Франции и Бельгии, населенная различными кельтскими племенами. В итоге уже к 56 году под властью Рима оказалась огромная территория от реки Рейн до Пиренейских гор. Цезарь даже высадился в Британии, но сил на завоевание этой страны у него не хватило. Тем не менее, за несколько лет завоевательной войны в руки Цезаря в качестве военных трофеев попали огромные богатства, значительная часть которых была использована им для подкупа римских политиков. В середине 50-х годов политическая ситуация в Риме вновь обострилась. В отсутствие Цезаря между Помпеем и Красом Началась непримиримая вражда, и Триумвират грозил распасться. Кроме того, народный трибун Клодий стал выступать против Помпея, постепенно сближавшегося с олигархами. Помпей же, в свою очередь, заподозрил в нападках Клодия прямое влияние Цезаря. Примечание. Плутарх. Помпей. Страницы 48-49. Конец примечания. Чтобы спасти Триумвират и продлить свои полномочия в Галлии, Юлий Цезарь решил принять экстренные меры. По его инициативе в 56 году Триумвиры собрались на встречу в городе Луке в Северной Этрурии, где состоялся Большой Совет с участием значительного числа сенаторов, специально прибывших из Рима. Триумвираторы договорились о следующем. Цезарю еще на пять лет продлевается наместничество в Галлии. Помпей и Крас становятся консулами 55 года, а по истечении полномочий Помпей получает Испанию и Африку, а Крас – Сирию. Примечание. Плутарх. Помпей. Страницы 51-52. Цезарь. Страница 21. Апиан. Гражданские войны, том 2, страницы 17-18, конец примечания. Решения триумвиров в Луке были автоматически проведены через Народное собрание и Сенат и вскоре стали государственными законами, что фактически означало ликвидацию независимых республиканских учреждений. Против этого резко выступили не только плебеи во главе с Клодием, но и олигархи под руководством Цицерона и Катона-младшего. Назревал новый виток политического кризиса. В конце 55 года Крас отправился в провинцию Сирия, собрал огромное войско и двинулся завоевывать Парфию, где в то время начался династический конфликт. Видимо, ему не давали покоя лавры Помпея. В 54 четвертом году войска Краса переправились через Ефрат и захватили несколько городов. Однако затем удача отвернулась от римлян. В мае 53-го года армия Краса была атакована превосходящими силами Парфян у города Карры. Началась кровавая бойня, и римские войска были вынуждены обратиться в бегство. Самого Краса, отступившего к местечку Синнака, парфяне заманили якобы для переговоров и коварно убили 9 июня того же года. Примечание. Плутарх. Крас. Страницы 23-27, 29-31. Конец примечания. Огромная армия Краса была почти полностью уничтожена, Лишь отряд Гая Кассия, Квестера Красса чудом уцелел и сумел добраться до римской провинции. Не менее драматично для римлян разворачивались события в Галлии, где в 54-52 годах произошло несколько восстаний местного населения, недовольного римскими порядками. И хотя эти восстания были успешно подавлены Цезарем, Он не учел, что галлы способны сплотиться и выдвинуть талантливого лидера. В 52 втором году вспыхнуло самое мощное гальское восстание под руководством вождя племени Арвернов верцинген -Торига. Римляне были застигнуты врасплох и не смогли его быстро подавить. Долгой и упорной была борьба восставших галлов против своих поработителей. В конце концов Цезарь осадил главный оплот восставших укрепленный город Алезию, где укрылся Венцеленкторик со своими главными силами. По сообщению Плутарха, во время осады этого города, казавшегося неприступным из-за высоких стен и многочисленности осажденных, Цезарь подвергся огромной опасности ибо отборные силы всех гальских племен, объединившихся между собой прибыли к Алезии в количестве трехсот тысяч человек, в то время как число запершихся в городе было не менее ста семидесяти тысяч. Стиснутый и зажатый между двумя столь большими силами Цезарь был вынужден возвести две стены, одну против города, другую против пришедших галлов, ибо было ясно, что если враги объединятся, то ему конец. Борьба под Алезией пользуется заслуженной славой, так как ни одна другая война не дает примеров таких смелых и искусных подвигов. Но более всего удивительно, как Цезарь, сразившись с многочисленным войском за стенами города и разбив его, проделал это незаметно не только для осажденных, но даже и для тех римлян, которые охраняли стену, обращенную к городу. Последние узнали о победе не раньше, чем услышали доносящиеся из Алезии плач и рыдания мужчин и женщин, которые увидели, как римляне с противоположной стороны несут в свой лагерь множество щитов, украшенных серебром и золотом, панцирей, залитых кровью, множество кубков и гальских палаток. Так мгновенно... Подобно сну или призраку, была уничтожена и рассеяна эта несметная сила, причем большая часть варваров погибла в битве. Примечание. Плутарх. Цезарь. Страница 27. К концу 51 -го года Галлия была полностью усмирена и окончательно покорена римлянами. Чем же занимался в это время Помпей? Он оставался в Риме, постепенно сближаясь с сенатской олигархией и все больше влияя на государственную политику. Это не могло не тревожить Юлия Цезаря, особенно после того, как он получил известие о гибели Краса в Парфии. Триумвират прекратил свое существование, и на политической арене лицом к лицу оказались два непримиримых противника. За Помпеем стояли сенат и все римское государство, а за Цезарем – неисчислимое богатство покоренной Галлии. Чтобы подорвать авторитет и могущество Помпея, Цезарь на первых порах прибег к надежному и давно проверенному способу подкупу политических лидеров, благо денег у него теперь было, в изобилии. Примечание. Плутарх. Помпей. Страницы 53 57 Опиан. Гражданские войны. Том 2. Страница 19. Конец примечания. 28 февраля второго года Помпей впервые в истории Рима был избран консулом без коллеги и тем самым стал фактически единоличным правителем римского государства. За ним также сохранялись наместничество в испанских провинциях и широкие полномочия по снабжению Рима. Примечание. Плутарх. Помпей, страница 54. Опиан, гражданские войны, том 2, страница 23. Конец примечания. Популярность Помпея стремительно росла. И после окончания своих консульских полномочий он стал задумываться о том, как бы ему избавиться от Цезаря. Сенат же начал готовить законопроект, согласно которому Цезарь должен распустить свою армию, сложить с себя власть наместника и отчитаться перед Сенатом о своей деятельности в Галлии. 1 марта 1950 -го года истекли полномочия Цезаря в Галлии. На заседании Сената его сторонники потребовали, чтобы одновременно с Цезарем Все свои чрезвычайные полномочия сложил и Помпей. Примечание. Оппиан. Гражданские войны. Том 2. Страница 27. Конец примечания. Однако это предложение не получило поддержки. Сенату было нужно, чтобы Цезарь распустил свои войска, ибо в противном случае он представлял угрозу для республиканского строя. 1 декабря. Состоялось очередное заседание Сената, и вопрос о полномочиях Цезаря снова не был окончательно решен. Тем не менее, 1 января 49 девятого года Сенат проголосовал за лишение Цезаря всех полномочий и приказал ему распустить армию. Цезарь оказался перед дилеммой «либо война с Сенатом и Помпеем, либо забвение». Он выбрал войну, благо на его стороне была значительная политическая группировка, отражавшая интересы самых разных слоев населения, а также огромная армия, закаленная в боях с галлами и заинтересованная в получении земельных наделов. 7 января Сенат объявил Цезаря вне закона и приказал Помпею набирать войска. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 2. Страницы 32-33-34. Конец примечания. В ночь с 10 на 11 января 49 года Юлий Цезарь переправился со своими войсками через пограничную реку Рубикон, которая являлась границей между Цезальпинской галлеей И Италией и тем самым объявил войну своему собственному государству. Примечание. Плутарх, Помпей, страница 60, Цезарь, страница 32, Опиан, Гражданские войны, том 2, страница 35. -я. Конец примечания. По словам Плутарха, когда он приблизился к речке, он заколебался перед величием своего дерзания. Остановив повозку, он вновь долгое время молча обдумывал со всех сторон свой замысел, принимая то одно, то другое решение. Затем он поделился своими сомнениями с присутствовавшими друзьями, среди которых был и Азиний Полеон. Он понимал, началом каких бедствий для всех людей будет переход через эту реку, И как оценит этот шаг потомство? Наконец, как бы отбросив размышления и отважно устремляясь навстречу будущему, он произнес слова, обычные для людей, вступающих в отважное предприятие, исход которого сомнителен. «Пусть будет брошен жребий!» И двинулся к переходу. Примечание. Плутарх. Цезарь. Страница 32. Конец примечания противоборствующие силы были приблизительно равны, но монолитная и дисциплинированная армия Цезаря имела огромный опыт, а войска Помпея были раздроблены, находились вне Италии и более десяти лет не участвовали в сражениях. Кроме того, Цезарь решил воспользоваться фактором внезапности и долгое время делал вид, что собирается распустить легионы и уйти в отставку. Даже в Италию он прибыл всего с одним легионом, и накануне переправы через Рубикон демонстративно устроил большой прощальный пир, чтобы ввести в заблуждение Помпея и Сенат. Примечание. Плутарх. Цезарь. Страница 32. Конец примечания. Перейдя через Рубикон, Юлий Цезарь стремительно двинулся по Фламиниевой дороге и встретил серьезное сопротивление лишь у города Корфиния, где три легиона Помпея пытались остановить его. Однако после проникновенных уговоров и многочисленных обещаний Цезаря они перешли на его сторону. Сенат и Помпей были в панике, так как набор новобранцев проводить было некогда, а вызывать войска из Африки и Испании уже поздно. 17 марта Помпей покинул Италию и перебрался в Грецию, дабы собрать там свои легионы и приготовиться к решающей битве. Примечание. Плутарх. Помпей. Страница 62. Цезарь. Страницы 34-35. Опиан. Гражданские войны. Том 2 Страницы 38-40. Конец примечания. Вместе с ним из Рима бежали многие сенаторы, опасавшиеся за свою жизнь».